Личное самораскрытие. Самораскрытие как моделирование. ДПТ поощряет личное самораскрытие, моделирующее либо нормативные реакции на ситуации, либо способы решения трудных ситуаций. Терапевт может раскрывать мнение или реакции на ситуации, чтобы валидировать реакции пациента или оспорить их, согласен или не согласен. Такое моделирование может быть особенно полезным для пациентов, воспитанных в хаотических либо перфекционистских семьях, где мнения и реакции, к которым пациенты прислушивались, не были нормативными для культурной среды. Зачастую такие пациенты не знают, что другие реакции на события, другие мнения о мире не только возможны, но и приемлемы. Подобным образом самораскрытие терапевта может быть использован тогда, когда реакции пациента противоречат нормативным, однако уместны или гармоничны, либо по какой-то другой причине подлежат поощрению. Если и терапевт, и пациент имеют общее в том, что не хотят соответствовать культуре, самораскрытие может быть источником сильной валидации для пациента. Примеры – феминистки в сексистской среде, представитель национального меньшинства в доминирующей культуре, человек с общественными устоями в индивидуализированном обществе. В этих случаях терапевту столь же важно раскрывать, как он справляется с несоответствием, поддерживая принятие себя и позитивные отношения с большинством. При обучении поведенческим навыкам может быть очень полезно представить модель совладания, а не модель мастерства для применения навыков. Терапевт в этом случае рассказывает пациенту о своих усилиях, включая как успехи, так и неудачи при применении изучаемых навыков. Упоминание о неудачах может иметь большое значение, особенно когда терапевт сообщает о том, как он справился с неудачей. Но при этом следует помнить, что хотя ситуация терапевта и может походить на ситуацию пациента, они не идентичны.